чтобы помешать вам преследовать манти А, так ты знаешь этого колдуна? — спросил Сандакан. — Да, господин. — Он глава туксов? Девушка посмотрела на него, не отвечая. Глубокая тревога отразилась на ее прекрасном лице. — Говори, — приказал Сандакан. — Туксы убивают тех, кто выдает их секреты, господин, — ответила девушка дрожащим голосом. Ты среди людей, которые смогут защитить тебя от всех туксов Индии, говори. Я хочу знать, кто этот человек, которого мы преследовали, который нам так необходим. Так вы враги этих душителей. Мы ведем с ними войну, — сказал Сандакан. Они сеют на земле насилие и зло. Они злые. Это правда, — ответила девушка. Они убийцы. Я боюсь и ненавижу их. Так скажи мне, кто этот манти Это правая рука главы секты. — Сует хана! — воскликнули в один голос Янос и Сандакан. — Вы его знаете? — Нет, но надеемся познакомиться и очень скоро, — сказал Сандакан. — Янос, манти нам необходим. Он поможет нам добраться до Сует хана. Старик все расскажет, уверяю тебя, я должен вырвать у него признание». Во взгляде, которым Боедера смотрела на тигра Малайзии, были из страха восхищения. Какой отвагой должен был обладать в ее глазах этот человек, бросивший вызов самому Сует-хану? — Старик и исчез, — сказал Ямс. — Но разве девушка не может помочь нам напасть на след Сует-хана? — Я не знаю, где он, — ответила Боедера тихо. — Я только слышала, что Сует-хан вернулся, но не знаю, где он находится сейчас, в джунглях. — Сундарбана. Или в другом месте? — А ты когда-нибудь была в подземельях, Сундарбана? — спросил Сандакан. — Там я стала бы Эдерой, — сказала она. — Потом меня отправили в пагоду Кали и Дармараджа. — А где обитает этот манти Там же, в пагоде. — В пагоде я его видела всего несколько раз, но вы сможете увидеть его, и скоро... — Где? — спросили одновременно Яннес и Сандакан. — Через три дня... На берегу Ганга будет совершён обряд сожжения вдовы, и манти там тоже будет, конечно. — А что это за обряд? — спросил Сандакан. — Будет сожжена вдова Ранджи Нина вместе с телом ее мужа. Он был одним из предводителей туксов. — И что сожгут живьем? — Живьем, господин. — И полиция им не помешает, никто не пойдет об этом докладывать ей. Я думал, что такие ужасные вещи больше не свершаются. Довольно часто, несмотря на запрет англичан, еще много вдов сжигают на берегу Ганга. Ты знаешь место, где это будет? На краю джунглей, рядом со старой разрушенной пагодой, которая с давних времен посвящена Кали. Ты уверена, что манти примет участие в этом мрачном обряде? Да, господин. Надеюсь, к тому времени ты уже сможешь ходить и отведешь нас туда. Устроим засаду и посмотрим Удастся ли ему улизнуть на этот раз? Дружище, Янес, нам, кажется, еще раз повезло. В этот момент шлюпка подошла к Мариане. «Спустите трап!» — крикнул Сандакан Часовым. Он быстро поднялся на палубу и сразу попал в объятие человека, ожидавшего его у трапа. «Тремольнайк!» — воскрикнул он. «Я очень беспокоился за вас», — ответил индиец. «Все хорошо, мой друг». Мы не теряли тут времени, даром идемте в каюту. Глава 7 Рассказ Боедеры. Молодую Боедеру поместили в одной из лучших кают на судне. Ей тщательно обработали рану, наложили тугую повязку, и через три дня она, если не выздоровела полностью, то, по крайней мере, была в состоянии вставать и ходить. Все эти дни она была весела и довольна, Ей явно нравилось само судно и элегантно обставленная каюта, и эти двое мужчин, белые и с муглокожей, которые по нескольку раз на дню заходили навестить и справиться о здоровье. Она немало рассказала им о туксах, об их организации, обычаях, но ничего не могла сказать о новой деве Пагоды, то есть о маленькой Дарме, о которой даже не слышала. Особую симпатию она выказывала к белому господину, как называла флегматичного Яноса, который стал при ней чем-то вроде сиделки, часами не выходил из ее каюты и много разговаривал с ней. Она хорошо говорила по-английски, что было редкостью среди боедер. Это удивило даже самого Тремольнайка».